налила несколько капель остро пахнущей жидкости на сукно и тщательно протерла сначала лицо потом руки что ищете боярыня черт свою служанку унес туда ведьми и дорога с непонятным торжеством произнесла степанида и набожно перекрестилась а дом то осветить надобно как только похороним. причем тут черт не поняла анна как причем удивилась степанида — Не зря люди провели сову ночь, — говорят. — Типун тебе на язык, Стеша, что за зря напраслину возводишь? — попробовала вступиться за погибшую Глашко. — А ты не защищай. Хозяева-то на Варвару, как на икону, молились. А сколько волка не корми, а он все в лес смотрит. Степанидина злорадства Анна взяла на заметку. На память пришли слова Варвары о некоем Федьке. Катавшимся, как сыр в масле у Степаниды. Имела ли стрепуха отношение к неожиданной смерти ключницы. Женщины друг друга явно не любили. Но одно дело не любить, а другое отправить на тот свет. Осмотрелась. Больше оставаться в холодной надобности не было. Все, что нужно, она увидела. И все, что смогла, поняла. На выходе столкнулась с хозяйкой. — Доброго вам дня, боярыня! Что же вы наверх не поднялись? А если бы не Артемии, так и разошлись бы мы с вами, — певуче произнесла Просковья Игнатьевна. — Я обязательно поднялась бы к вам. Просто мне сказали, что вы в церкви и пока не приходили. За упокой души Варвариной помолилась и свечку поставила. — Кроме меня ведь больше некому, — пояснила боярыня и благочестиво перекрестилась. Только на лице читалось явное — и нисколько нескрываемое облегчение. — Такую грешницу всем скопом отмаливать не отмолишь, — подала голос Степанида. — Ты что тут, Стеша, забыла? Али работы тебе не хватает? Будничным тоном, словно исключительно для проформы, произнесла Лыкова. — Ступай. проскобья Игнатьевна грустной не казалась. Странно, вроде бы Варвара пользовалась безграничным доверием хозяев и хорошие слуги на дороге нигде даже в московском государстве не валялись хорошо бы понять пронеслось в ванненной голове ставила ли ты свечку за упокой души твоей ключницы или из за избавления от нее подумала и сама собственным мыслям удивилась нет в этом поместье явно трудно было найти того кого смерть ключницы огорчила зато тех кого обрадовало и искать не надо было Пожалуйте, боярыня, к нам. Обед скоро будет готов, не обидьте, — пригласила Лыкова. Анна согласилась, хотя есть ей хотелось меньше всего, но поговорить с обитателями дома следовало бы. Да, и ее поспешный уход мог быть воспринят как оскорбление. Кроме того, пока ничего путного узнать не удалось. Вот и поговорить с хозяевами и итальянскими гостями за обедом, Правда, к ее разочарованию никто о смерти ключницы за столом упоминать не собирался. Придется начинать самой. Выхода у нее не было. Она вздохнула, прокрутила в голове возможные варианты и, наконец, решилась. — Я послана великой княгиней, чтобы разобраться со странной смертью вашей ключницы. — А что в ней странного? — удивился Лыков. — Сердце, небось, прихватило. Она была отравлена, это убийство. Не стала ходить вокруг да около Анна. — Отравлена? Убийство? В один выдохнули присутствующие. Непрестанно крестившаяся Просковья стала напоминать ветряную мельницу. Василий пошатнулся, и итальянцы переглянулись и побледнели. Лыков единственный, кто оставался спокоен, только заходившие под кожей желваки выдавали волнение. Кому она нужна, а, Варварата, зачем ее убивать? — возразил дворянин. — Конечно, — подхватил идею Лыкова в вертке и закрутил по своей привычке головой. — Повод должен же быть какой-то. Возможно, что сама себя и отравила, ведь дверь, если слуги не врут, была заперта изнутри. — Точно, — наложила на себя руки, — поддержал брата Луиджи. Анна скептически пожала плечами. Меньше всего Варвара была похожа на саму убийцу, хотя ни от одной из гипотез отрекаться было не след. Пока она размышляла, ее молчание стало еще больше раздражать присутствующих. Все явно занервничали, и напряжение в комнате стало настолько ощутимым, что к нему можно было прикоснуться рукой. Верховная бояриня же никак не могла решить, с чего начать. Софья откровенно дала ей понять, что необходимо в этом деле разобраться. У нее была уже полная уверенность в том, что Варвару убили, но кто и зачем — вечные вопросы. — Я бы хотела сначала, чтобы вы мне рассказали, как прошел вчерашний вечер, заметил ли кто что-нибудь необычное в поведении Варвары. Обратилась она по старшинству к хозяину дома. Тот, нехотя, пробасил. Все было как обычно, да и откуда нам знать, Варвару мы к столу не звали. Ела она с челядью внизу. Слова боярина подтвердили Просковья и Василий. Выяснилось также, что итальянцы ужинали у себя, к общему столу не спускались. Для них специально. Стрепуха молочного поросенка с гречневой кашей приготовила, так как лыковы в тот день ели только постное разве вчера был пост вырвалась у анны а как же не без дальнего умысла вставил лыков придав лицу подобающее в данном случае благочестивое выражение вы боярыня анна к заморским порядкам привыкли а в нашем доме все по исконному вековому обычаю установлено как наши богомольные деды прадеды жили так и мы живем анна выругалась про себя Оплошности ей было допускать не впервой, но это было слишком явной. Показывать свое равнодушие к соблюдению постов было по меньшей мере неосторожно. На Руси верили истово, тщательно соблюдая каждый положенный по церковному уставу постный день. Просковья Игнатьевна тем временем незаметно пихнула в бок своего благоверного. Тоже вздумал ближнюю Софьину боярыню жизни учить и заторопилась отвлечь знатную гостью от неприятных слов собственного мужа. Только мне показалось, что Варвару что-то беспокоило. Странная она стала, то рада Радешенька, то глаза печальные и от испуга шарахается.